Глава вторая. Вернувшись домой, я сразу поняла, кто мне устроил такое удовольствие. Старший братец уже стоял у ворот, а у его ног красовался дорожный мешок и две корзинки. «Явилась? Это твое. Забирай!» Я молча подхватила вещи. «Да, семья должна была кормить ведьму или мага весь период обучения, Но вот так выставить меня, не дав попрощаться с матерью и младшими, отчаянно хотелось сделать Жастину какую-нибудь гадость. Но я сдержалась. В этом доме еще мама живет и младшие. Они ни в чем не виноваты. Однако под лопаткой свербила. И я остановилась, обернулась, улыбнулась и сказала громко, чтобы слышали все соседи, торчащие за заборами. В этом доме ведьму никогда не забудут. Кто делал добро, получит добро. Кто делал плохое, получит плохое. И пока три раза на рассвете ведьму не вспомнит добрым словом, добро не вернется. Развернулась и пошла дальше. Братец терпеть не мог ранние подъема да и помнила ли вообще мое имя. Видно, угадала я со своим словом в нужный час, потому как не успела дойти до площади, на которой стоял столб для объявлений, как за спиной что-то грохнуло, ухнуло, раздался крик и топот ног. Ко мне бежали младшие. Они меня любили. Я творила для них иллюзорных бабочек, подчищала по марке в тетрадях с домашним заданием перевязывала коленки и подсыпала в тарелку ягод, пока старший смотрел в другую сторону. Я крепко обняла каждого, поцеловала и повесила на шее обереги. Вообще-то я их ко дню солнце-ворота готовила, но раз уж такое дело... «Аль!» — шепнула крепко, обнимая меня Мина. «Ты скажи, что тебе вынести, как Джастин снет! Я достану и на банное окошко положу. Я задумалась. Конечно, кое-какие схроны у меня в доме были. И монетки там лежат, и травы ценные. Только нету ничего, Мина, добродушно сказала я. Все, что папа давал, я потратила. А Джаз, сама знаешь. Младшая кивнула. Джастин всем сестрам жалел даже монетку на гребешок или леденец. Мол, толку от вас нет, дармоедки, все равно замуж выскочите. Может, поэтому все сестры так быстро замуж вышли? Только Мина задержалась, самая младшая. «Аль, ты мне обещала на жениха погадать», шепнула тогда сестра, продолжая обниматься. «Догадала уже. В следующем месяце жди», ответила я и еще раз всех обняв, отправила Мелюзгу домой. Пусть уж бегут, а то братец их норовоучениями замучает. Вещичек моих пусть было немного, однако поклажа получилась увесистая. На площадь я выходила уже еле передвигая ноги, а до единственной подруги идти еще столько же. Вот и прислонилась к столбу-указателю для дилижансов, а на нем объявление хмыкнуло, Щелкнула пальцами, зачаровывая поклажу, и отправилась к дому старосты. Мешок и две корзинки медленно полетели над землей вслед за мной. Почему такой фокус возле дома не проделала? Так братец живо бы раскаялся, что меня отпустил. Дома мне колдовать запрещали, потому тюки с полотном таскали сами, а потом задумалась я о грядущей судьбе. Вот и тащилась с вещичками, как обычная девка. Но сейчас мне нужно было показать старости деревеньки, что ведьма я хорошая, сильная. Вот, даже корзинки за мной сами летят. Сил, конечно, не рассчитала. До Кузякина пришлось топать изрядно, а метла моя дома осталась. Зато к тому моменту, как я добралась до дома старосты, Мне уже было на все наплевать, кроме желания присесть где-нибудь в тенечке и выпить холодной воды, а лучше кисленького вишнёвого компота. Староста, крупный заросший бородой мужик, одетый на удивление чисто, вышел к воротам и посмотрел на меня подозрительно. «Точно, ведьма?» «Точно. Больно мелкая вздохнул он управишься ли а что вас нечисть одолела удивилась я вообще кузякина числилась чуть ли не пригородом когда-то с этой стороны располагались молочные фермы пока дамы не замучили града правителя жалобами на шум и запах тогда особым указом фермерам выделили землю с другой стороны от города и дали денег на строительство новых коровников, маслобоины и холодных погребов. А прежнее хозяйство отдали под сады и огороды. Решение оказалось верным. За десяток лет Кузякино стало цветущим садом, тихим, красивым и очень выгодным городу. В холодных погребах яблоки и груши лежали чуть не до нового урожая. В амбарах теперь хранились овощи, а огромные сеновалы стали крытыми сушильнями для тех же яблок, груш и вишен. Благодаря этой деревеньке наш скромный город Стародубск не испытывал нужды в зелени, овощах и фруктах. «Да не!» — мужик опять вздохнул глубоко и гулко, точно кузнечный мех. «Ведьма у нас померла. Старая была» а хозяйство ее и принять некому». Я насторожилась. «А что, у ведьмы ученицы не было?» «Не было», — опять вздохнул староста. «Нелюдимая она была. Крутились какие-то девки у ее порога. Да все замуж повыходили. А мужик разве жену отпустит в ведьма?» Я покивала, но удивление никуда не девалась. «Как эта ведьма ушла, никого не оставив вместо себя?» «Ну, идем, покажу домишка, принял решение староста. «Но смотри, на довольствие возьмем, только если сумеешь в дом старой ведьмы зайти». «Я только плечами пожала. И так понятно, что придется принимать наследие старой ведьмы. Если же не получится, напрошусь ночевать к старости». А завтра пойду дальше. Свободное распределение, оно такое. Идешь, бредешь, пока не наткнешься на деревеньку, в которой ведьмы нет, и там уже пытаешься сесть.